Я машина. Во время интервью я спросил доктора Родни Брукса, бывшего директора лаборатории искусственного интеллекта в МТИ и одного из основателей i-Robot: считает ли он, что машины когда-нибудь захватят власть. Он ответил, что нам придется просто смириться с мыслью о том, что мы и сами машины. Это означает что однажды мы сможем построить машины, которые будут не менее живыми, чем мы сами. Но, предостерег он, нам придется отказаться от концепции нашей особости. Такая эволюция человеческих взглядов берет начало с Николая Коперника, с понимания того, что Земля не является центром Вселенной, а обращается вокруг Солнца. Следующей стала теория Дарвина, показавшая, что в эволюции человек очень похож на животных. «Продолжение следует», — сказал он мне. «Нам нужно понять, что мы машины, только сделанные из плоти, а не из железа». Брукс считает, что осознание факта, что человек тоже машина, в очередной раз заставит нас серьезно изменить мировоззрение. Он пишет, «Нам не хочется отказываться от своей особости, поэтому трудно будет, я думаю, принять мысль о том, что роботы могут по-настоящему обладать эмоциями и что роботы в принципе могут быть живыми. Но мы придем к принятию этого в ближайшие 50 лет». Но на вопрос о том, захватят ли роботы власть, Он отвечает, что этого, вероятно, не произойдет по множеству разных причин. Во-первых, никто не собирается случайно строить робота, который захочет править миром. Доктор Брукс считает, что случайно создать такого робота все равно, что случайно построить Боинг-747. Кроме того, у нас будет достаточно времени, чтобы не допустить этого. Прежде чем появится робот-суперзлодей, кому-то придется построить робота просто злодея, а до этого робота чуть-чуть злодея. Его философия по существу сводится к следующему. Роботы идут, но нам не о чем особенно беспокоиться. Это будет очень интересно. Для него революция роботов объективная неизбежность. И он предвидит день, когда роботы превзойдут человека по интеллекту. Единственный вопрос – когда? Но бояться нечего, потому что роботы – наше создание, и нам решать, какими они будут.